Книга шестая. Жавер. Глава первая. Начало покоя. Господин Мадлен велел перенести Фонтину в больницу, устроенную в его собственном доме. Он поручил ее сестрам милосердия, которые сейчас же уложили ее в постель. Открылась жестокая лихорадка. Больная провела часть ночи в бреду, наконец она заснула. На следующее утро Фонтина проснулась около полудня. Она слышала чье-то дыхание у самой постели, отдернула полок и увидела господина Мадлена, который стоял и смотрел на что-то повыше ее изголовья. Взор его был полон жалости и тоскливой мольбы. Она проследила, куда направлены его глаза и увидела, что они устремлены на распятие, прибитое к стене. С той минуты господин Мадлен словно преобразился в глазах фантины. Он казался ей окруженным сиянием. Он стоял погруженный в молитву. Долго смотрела она на него, не решаясь прервать его. Наконец промолвила робким голосом. «Что это вы делаете?» Господин Мадлен уже сейчас стоял на этом месте. Он ждал пробуждения Фонтины. Он взял ее за руку и пощупал пульс. «Но как вы себя чувствуете?» Сказал он вместо ответа. «Хорошо. Я спала, и кажется, мне гораздо лучше. Это скоро пройдет». Вернувшись к вопросу, заданному ею сначала, он отвечал, как будто только что услышал его: "Я молился страдальцу, который там на небесах, а мысленно прибавил: за страдальцу, которая томится здесь на земле". Господин Мадлен провел ночь и утро в наведении справок. Теперь он знал все, знал в самых ужасных подробностях историю Фантины. Вы много выстрадали, бедная мать. «Не жалуйтесь, ваш удел — счастливый удел избранников. Таким путем люди создают ангелов. Не их вина, если они не умеют за это взяться иначе. Ад, из которого вы вышли, — первая ступень к небу». Он глубоко вздохнул. Она улыбалась своей кроткой улыбкой, открывавшей ее обезображенный рот. Жавер в ту же ночь написал письмо. Он сам отнес его на другой день в почтовое бюро Монрейля. Письмо было адресовано в Париж господину Шабулье, секретарю господина префекта полиции. Так как дело с Фантиной успело наделать шума, то заведующие почтовым отделением и некоторые другие лица, видевшие письмо перед его отправкой и узнавшие почерк Джавера, вообразили, что он посылает прошение об отставке. Господин Мадлен поспешил написать к Тенардие. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал им целых триста с тем, чтобы они взяли себе, что им следует, и немедленно привезли ребенка в Монрель, где больная мать желает его видеть. Эта щедрость ослепила тенардье. «Черт возьми!» — сказал он своей жене. «Не надо упускать ребенка. Печушка, пожалуй, превратится в дойную корову. Я догадываюсь, чем дело. Какой-нибудь шут Гороховый верно влюбился в ее мать». Он отвечал мэру счетом в 500 с чем-то франков, аккуратно составленным. В нем фигурировало два, несомненно, подлинных счетов в триста франков. Один докторский, другой аптекарский. Считайте, возникли благодаря продолжительной болезни Азельмы и Эпонины. Казета, как известно, вовсе не была больна. Все дело было в невинной перестановке имен». Тинардиа поставил внизу счета получено сполна триста франков. Господин Мадлен немедля послал еще триста франков и приписал: «Поторопитесь привести Казетту». Отлично, сказал Тинардиа, однако не надо упускать ребенка. Между тем Фантина все не поправлялось. Она продолжала лежать в больнице. Сестры сначала с отвращением принялись ухаживать за этой тварью. Кто видел римские барельефы, помнит презрительное выражение нижней части лица у мудрых дев при виде дев безумных. Это исконное презрение висталок к блудницам – один из глубочайших инстинктов женского достоинства. Сестра испытывала это чувство еще сильнее вследствие своего благочестия, но в несколько дней Фантина обезоружила их. Речи ее были полны смирения и кротости, и ее материнские чувства трогали по неволе. Один раз сестры слышали, как она говорила в бреду. «Я была грешница, но когда мне возвратят моего ребенка, это будет значить, что Бог простил меня. Пока я делала зло, мне не хотелось бы иметь мою казету при себе. Не могла бы я выносить взгляды ее удивленных и печальных глазок». «Однако ведь я для нее же делала зло, и поэтому-то Бог простит меня. Я почувствую благословление Божие, когда Казетта будет здесь. Мне отрадно будет видеть эту невинную душеньку. Она ровно ничего не знает. Это сущий ангел, сестрицы. В этом возрасте у детей крылышки еще не отпали». Господин Мадлен приходил навещать ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала, «Скоро я увижу мою Казетту». Он отвечал, «Может быть, завтра утром. С минуты на минуту я жду ее». И бледное лицо матери озарялось с радостью. «О!» — говорила она, — «как я буду счастлива!» А между тем она не поправлялась. Напротив, ее состояние ухудшалось изо дня в день. Эта пригоршня снега, попавшая на голое тело между лопатками, послужила катализатором, и вследствие этого болезнь, скрывавшаяся в ней целые годы, вступила в острую фазу. В то время начинали следовать при изучении и лечении грудных болезней прекрасным указаниям Лайонека. Врач осмотрел Фонтину и покачал головой. «Ну что, доктор?» – спросил его господин Мадлен. «Нет ли у нее ребенка, которого она желает видеть?» — отвечал он. «Да, есть. В таком случае торопитесь привести его». Господин Мадлен вздрогнул. Фантина спросила его. «Что сказал доктор?» Господин Мадлен постарался улыбнуться. «Он просит скорее привести вашего ребенка. Это возвратит вам здоровье». «О, он правду говорит! Что в самом деле думают эти тенардье?» Почему они так долго задерживают мою казату? Но теперь она уже скоро приедет. Наконец-то, счастье, близко. Между тем, тенардень не выпускали ребенка из своих когтей и приводили сто разных предлогов, один хуже другого. Казета прихваривает, и ей трудно пускаться в путь зимой, говорили они. Кроме того, остались еще кое-какие должишки, которые надо привести в известность и прочее и прочее. Я пошлю кого-нибудь за казетой. Решил, наконец, Мадлен. Если нужно, я поеду сам. Он написал под диктовку Фантины следующее письмо, которое заставил ее подписать. Господин Тенарди, передайте, пожалуйста, Казету, подателю всего письма. Мелочи будут вам уплачены. Имею честь быть вашей покорнейшей слугой, Фантина. Глава вторая. Как Жан может превратиться в Шана? Однажды утром господин Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии. На тот случай, если бы ему пришлось предпринять путешествие в Монфермель, как вдруг ему доложили, что инспектор полиции Жавер желает его видеть. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить себе неприятного чувства. Со времени происшествия в полицейском бюро Жавер избегал его пуще прежнего, и Мадлен почти не виделся с ним. «Войдите», — сказал он. Вошел Жавер. Мадлен продолжал сидеть у камина с пером в руках, не отрывая глаз от бумаг, которые перелистывал. Он не церемонился с Жавером. Невольно пришла ему в голову несчастная Фонтина, и он намеренно был холоден, как лед. Жавер почтительно поклонился господину мэру, который сидел к нему спиной. Господин мэр даже не оглянулся и продолжал делать отметки на своих бумагах. Жавер сделал три шага по кабинету, не нарушая молчания. Физиономист, знакомый с натурой Жавера, долго изучавший этого дикаря, служащего цивилизации, эту странную смесь римлянина, спартанца, монаха и солдата, этого шпиона, неспособного к лжи, Физиономист, которому известна была бы его тайная и застарелая ненависть, господину Мадлену, его столкновение с мэром из Афантины, наверное, подумал бы, глядя на Жавера в эту минуту. Случилось нечто из ряда вон выходящее. Для всякого, кто знал его совесть, прямую, чистую, искреннюю, честную, суровую беспощадную, очевидно было, что внутри его разыгралась какая-то великая драма. Все, что было у него на душе, всегда отражалось и на лице. Как все вспыльчивые люди, он был подвержен резким переменам. Никогда лицо его не имело такого странного выражения. Войдя, он поклонился Мадлену с взглядом, в котором не выражалось ни мстительности, ни гнева, ни недоверия. Он остановился в нескольких шагах позади кресла мэра, и теперь он продолжал стоять на том же месте в почтительной позе с наивной и холодной покорностью человека, который никогда не знал нежностей, и всю свою жизнь был терпелив. Молча, неподвижно, с неподдельным спокойным смирением ждал он, когда господину мэру угодно будет повернуться к нему. Он стоял покорный, серьезный, со шляпой в руках и опущенными глазами, с видом, представлявшим нечто среднее между позой солдата перед офицером или позой виновного перед своим судьей. На этом лице, непроницаемом и суровом, как гранит, Не сквозило теперь ничего, кроме мрачной грусти. Вся фигура его дышала покорностью, твердостью и каким-то мужественным горем. Наконец господин мэр положил перо и, обернувшись боком, спросил. «Но что там такое случилось, Жавер?» Жавер помолчал, точно собираясь силами. Потом возвысил голос с грустной торжественностью, не лишенной простоты. «Случилось то, господин мэр, что совершено преступное деяние». «Что такое?» «Второстепенный агент власти оказал самое вопиющее неуважение одному высшему должностному лицу. Согласно своему долгу, я пришел уведомить вас об этом». «А кто этот агент?» «Я», — отвечал Жавыр. «Вы?» «Да, я». «А кто же должностное лицо, против которого провинился этот агент?» «Это вы сами, господин мэр». Господин Манлен выпрямился на своем кресле. Жавер продолжал со своим суровым видом не поднимая глаз. Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы соблаговолили требовать у властей моего увольнения. Господин Мадлен разинул рот от изумления. Вы скажете, быть может, продолжал Жавер, что я мог бы подать в отставку, но этого недостаточно. Подать в отставку – это еще почетно. Я согрешил и должен быть наказан. Меня следует выгнать. Он прибавил после краткой паузы. «Господин мэр, как-то раз вы обошлись со мной строго, но несправедливо. Сегодня будьте строги по всей справедливости». «Да зачем же?» — воскликнул господин Модлен. «Что это все значит? Что за чепуха? Совершен какой-то проступок вами против меня? Что же вы такое сделали? В чем ваша вина? Вы обвиняете самого себя, требуете, чтобы вас заместили?» «Выгнали», — поправил Жавер. «Пусть будет, по-вашему, выгнали. Прекрасно, но я все-таки ровно ничего не понимаю». Жавер глубоко вздохнул всей грудью и продолжал все с той же холодностью и грустью. «Господин мэр, шесть недель тому назад, после сцены из-за той девки, я был взбешен и написал на вас донос в парижскую префектуру полиции. Господин Мадлен, который смеялся так же редко, как и Жавер, на этот раз не выдержал». «Как на мэра за превышение власти?» «Нет, как на бывшего каторжника». Лицо мэра покрылось смертной бледностью. Жавер, не поднимая головы, продолжал. «Я был в этом убежден. Давно уже у меня возникли подозрения. Некоторые сходства справки, которые вы наводили в Авероле, сила ваших мускулов, приключения со стариком Фошлеваном, ваша ловкость в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите...» «Словом разной глупости. Как бы то ни было, я принимал вас за некоего Жана Вальжана». «За кого? Повторите еще это имя». «Жан Вальжан. Это каторжник, которого я видел в тулоне, когда был надсмотрщиком на галерах. Вырвавшись из каторги, этот Жан Вальжан, как рассказывают, обокрал какого-то епископа, потом совершил новое ограбление уже с оружием в руках маленького Савояра на большой дороге». Вот уже восемь лет как он пропал без вести. Не знают, куда он скрылся. Его везде искали. Я и вообразил себе. Словом, дело сделано. Гнев дал мне решимость. Я донес на вас в префектуру». Господин Мадлен, который за несколько минут опять принялся за свои документы, заметил тоном полнейшего равнодушия. «И что же вам отвечали, что я с ума сошел?» «Нос». «Конечно, они были правы». Еще счастье, что вы это сами сознаете. Делать нечего, надо сознаться, ведь настоящий-то Жан-Вальжан отыскался. Листок, который держал господин Мадлен, выпал у него из рук. Он поднял голову, пристально взглянул на Жавера и промолвил с необычайным выражением. А? -а, -а, -а, -а, -а! Вот как было дело, продолжал Жавер. Жил в этом краю, где-то около Алили Гоклаше, старичок по имени Шанматье. Жалкий он был такой. Никому не было до него дела. Право не знаешь, чем такие людишки кормятся. Нынешней осенью Шанматье был пойман на краже яблок у кого-то. Ну да это все равно. Словом, была кража. Он влез на забор, сломал ветку. Там его и поймали с веткой в руках. Заперли нашего молодца в кутушку. До этих пор дело просто подлежало исправительной полиции. Но вот что значит «рука проведения». А строк, где сидел Шанматье, был в дурном состоянии, и господин судебный следователь счел нужным перевести его в Арас, в департаментскую тюрьму. В этой тюрьме был один бывший каторжник по прозвищу Бреве, которого произвели в сторожа за хорошее поведение. Едва успел Шанматье прибыть, как Бреве, увидев его, закричал. «Э, да я знаю этого молодца. Это бывший каторжник. Дай-ка на тебя посмотреть, дядя. Ведь ты Жан-Вальжан?» Как так, Жан Вальжан? Шанматье представляется удивленным. Да не корчи себя, простачка. Ты, Жан Вальжан, был в Тулоне на Каторге 20 лет тому назад. Мы там вместе были. Шанматье отпирается. Ну, понятно, стали наводить справки, раскапывать это дело. Вот что открылось. Лет 30 тому назад этот Шанматье был рабочим плотником в разных местах, преимущественно в Фавероле. Там потеряли его след. Долго спустя его видели в Аверне, потом в Париже, где у него была дочь в прачках, но это не доказано. Наконец он появился в этих краях. Теперь, прежде чем попасть на каторгу за воровство, кто был Жан Вальжан? Работник. Где? В Другой факт. Этот Вальжан назывался по крещению Жаном, а по фамилии его матери – Матье. «Естественнее всего предположить, что по выходе из Острога он принял фамилию матери, чтобы укрыться от преследований, и назвался Жан-Матье. Затем он отправился в Аверн. Из Жана местное произношение сделало Шана. Так и стали его звать Шан-Матье. Вы следите за моим рассказом, не правда ли?» Наводят справки в Фавероле. «Семьи Жана Вальжана уже не застают. Она скрылась, а куда неизвестно». И ищут, и ищут, и ничего не находят. А так как начало этой истории происходило тридцать лет назад, то и не нашлось в ни души, кто помнил бы Жана Вальжана. Справляются в Тулоне, кроме Бреве, только еще двое каторжников знавали Жана Вальжана. Это приговоренные пожизненно Кашпаль и Шенельдье. Устраивают и хочную ставку с мнимом Шанматье, и те не колеблются. Как и Бреве, они тотчас признают Жана Вальжана. Тот же возраст, лет около 55, тот же рост, тот же вид, словом, это он, и никто другой. В этот-то самый момент я отправил свой донос в Парижскую префектуру. Мне отвечают, что я рехнулся, потому что Жан Вальжан находится в Арасе, в руках правосудия. Можете себе представить, как это меня поразило. «Меня, который был убежден, что я держу здесь самого этого Жана Вальжана, пишу господину судебному следователю. Меня вызывают и приводят в Шан-Матье». «На и что же?» — прервал господин Мадлен. Жавер отвечал со своим неподкупным и грустным выражением. «Господин мэр, что правда, то правда. Очень жаль, что именно этот человек, настоящий Жан Вальжан, я тоже узнал его». «И вы совершенно уверены?» — молвил Мадлен тихим голосом. Жавер засмеялся тем грустным смехом, который вырывается из глубокого убеждения. «Ха-ха-ха! Совершенно убежден!» Он с минуты оставался в задумчивости, машинально захватывая щепотки древесного порошка для посыпания чернил. Потом прибавил. И теперь, когда я видел настоящего Жана Вальжана, я не могу понять, как это я мог вообразить что-нибудь иное. Прошу прощения, господин мэр». Обращаясь этой мольбой к тому, кто шесть недель тому назад оскорбил его при всех публично в полицейском бюро и крикнул ему «Вон!» Жавер, этот надменный человек, сам того не подозревая, был исполнен простоты и достоинства. Господин Мадлен отвечал на его мольбу резким вопросом. «А что говорит этот человек?» «Э, да что, господин мэр, дело его плохое. Если это Жан Вальжан, то тут рецидив. Перелезть через забор, сломать ветку, стащить несколько яблок — это шалость для ребенка. Для взрослого это уже будет проступок. Для каторжника — преступление». Дело пахнет не исправительной полиции, а судом присяжных. Тут уж не заключение в тюрьму на несколько дней, а пожизненная каторга. Затем припомнит еще дело маленького Савояра, который, надеюсь, тоже всплывет наружу. Черт возьми, есть о чем призадуматься, не так ли?» «Да, для всякого другого, а не для Жана Вальжана». «Это продувное бестия, я и тут узнаю его». «Другой понял бы, что дело не шуточное. Принялся бы метаться, кричать. Не хочу, дескать, быть Жаном Вальжаном». «А этот, словно ничего не смыслит, только и твердит. "Я Шан Матье, что хотите, то и делайте». «У него растерянный вид, он разыгрывает идиота». «О, мошенник ловок». «Ну да все равно. Улики на лицо. Его узнали четверо. Старый плод будет осужден. Дело передано суду в Арасе. Я еду туда для свидетельских показаний. Меня вызвали». Господин Мадлен опять наклонился над конторкой, принялся за бумаги и спокойно перелистывал их, поочередно читая и делая заметки, как человек, погруженный в занятия. Наконец он обернулся к Жаверу. «Ну, будет, Жавер, будет». «В сущности, эти подробности очень мало меня интересуют. Мы только теряем время, а дела у нас спешные». «Жавер, расходите немедленно к госпоже Безопье, которая торгует травами на углу улицы Сенцов. Скажите ей, чтобы она подала жалобу на ломового Пьера Шанлона. Этот скот чуть не раздавил ее с ребенком. Его надо проучить. Затем отправьтесь к господину Шарселе на улице Шампиньи». Он жалуется, что водосточная труба в соседнем доме льет прямо к нему дождевую воду, которая размывает фундамент его дома. Наконец, вы констатируете нарушение полицейских правил на улице Гибур у вдовы Дорис и на улице Гароблан у госпожи Боссе, и составите протоколы. Я задаю вам много работы, ведь вы, кажется, уезжаете. Мне послышалось, что вы говорили, что едете в Арас по этому делу. Дни через восемь или десять? «Раньше, господин мэр». «Когда же?» «Я уже, кажется, докладывал господину мэру, что дело будет разбираться завтра и что я уезжаю в дилижансе нынче же в ночь». У Мадлена вырвалось неуловимое движение. «Сколько же дней продлится это дело?» «Не более одного дня. Приговор будет произнесен завтра вечером, никак не позже. Но я не стану дожидаться приговора. Дам свои показания и сейчас же назад». «Хорошо», — сказал господин Мадлен и отпустил Жавера жестом руки. Жавер, однако, не двинулся с места. «Извините, господин мэр, но я должен кое-что напомнить вам. Что же? То, что меня следует уволить». Господин Мадлен встал. «Жавер, вы честный человек, и я вас уважаю. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это обида, касающаяся меня одного. Жавер, вы достойны повышения, а не унижения». «Я желаю, чтобы вы сохранили свое место». Жавер взглянул на мадлены своим честным взором, в глубине которого отражалась его совесть, малопросвещенная, но суровая и целомудренная, и молвил спокойным голосом. «Этого я не могу допустить, господин мэр». «Повторяю вам, что дело это касается меня одного». Но Жавер, преследуя исключительно свою мысль, продолжал. Что касается преувеличения, то я вовсе не преувеличиваю. Вот как я рассуждаю. «Я осмелился вас подозревать, но это еще ничего, ровно ничего. Мы грешные, вправе подозревать. Хотя, впрочем, подозревать стоящих выше нас уже злоупотребление. Но ведь я что сделал? Без всяких доказательств, в порыве гнева с целью отомстить, я донес на вас как на каторжника, на вас, человека уважаемого, мэра, представителя власти. Это серьезно, очень серьезно». «Я оскорбил власть в вашем лице. Я агент этой власти. Если бы кто-нибудь из моих подчиненных поступил так, я не задумался бы объявить его недостойным службы и выгнать». «Погодите, господин мэр, еще одно слово. Я часто был строгим в своей жизни, строгим к другим. Это было справедливо. Так и надо. Теперь же, если бы я не был строг к самому себе...» Все справедливые поступки в моей жизни стали бы несправедливыми. К чему я должен щадить себя больше, чем других? Нет, я был бы под лицом. И те, кто говорят, это мошенник Жавер, были бы правы. Господин Мэр, я не желаю, чтобы вы обошлись со мной снисходительно. Достаточно, эта доброта бесила меня, когда она относилась к другим. Мне ее не надо. «Доброта, заключающаяся в том, чтобы давать предпочтение публичной женщине перед гражданином, полицейскому агенту перед мэром, по-моему, плохая доброта. По милости такой доброты общество приходит в расстройство. Господи, как легко быть добрым! Труднее всего быть справедливым! Поверьте, если бы вы оказались тем, чем я думал, я сам не был бы к вам добрым!» «О, посмотрели бы вы тогда!» «Да, господин мэр, я должен отнестись к себе, как я отнесся бы ко всякому другому. Когда я усмирял злоумышленников, когда я надзирал за мошенниками, я часто говорил самому себе, «Ну уж, если ты сам споткнешься, если когда-нибудь я тебя изловлю на чем бы то ни было, будь благонадежен!» «И вот я споткнулся! Я изловил себя на проступке, тем хуже для меня!» «Итак, я уволен, выгнан и по делом. У меня есть руки. Я буду работать, землю пахать, мне все равно. Господин мэр, интересы службы требуют примерного наказания. Я требую увольнения инспектора Жавера». Все это было произнесено тоном покорным, гордым, отчаянным и убежденным, предавшим какое-то странное величие этому необыкновенно честному человеку. «Посмотрим!» — молвил господин Мадлен и протянул ему руку. Жаворот отшатнулся и проговорил сумрачным голосом. «Извините, господин мэр, этого не должно быть! Мэр не подает руки шпиону!» «Да, шпиону!» — прибавил он сквозь зубы. «Раз я злоупотребил полицией, я шпион и не больше!» Он отвесил глубокий поклон и направился к двери. Там он обернулся и, не поднимая глаз, проговорил. «Господин мэр, я буду продолжать службу, пока меня не заменят кем-нибудь». Он вышел. Господин Мадлен остался погруженный в думы, прислушиваясь к этим твердым, уверенным шагам, удалявшимся по коридору.